Глава семьдесят четвертая. Пора. Он посмотрел на экран смартфона, где отображалась страница сайта по сбору выкупа. Сумма только что перевалила за пять миллионов долларов. Разумеется, ему плевать на деньги. Все ради нее. Это нужно Габриэля. Она сама его попросила. Миллионы — всего лишь инструмент. Чтобы она засияла, стала невероятно популярной, как того заслуживает. И чтобы он подружился с мальчишкой. Пока их отношения складывались не так гладко, как планировалось. Но Габриэль поймет, что все это он делал ради нее. Со временем осознает. Даже Натан подтвердит, что чувствовал себя комфортно, потому что он приложил невероятные усилия для этого. А пока у него есть деньги, чтобы построить для Габриэль дом мечты. Комната мальчишки лишь начало. В конце концов, совершенно точно известно, чего эта девушка хочет. Бассейн, как у Элленда Дженнерес. пост опубликованный в июле 2018-го. Огромная столовая, чтобы закатывать вечеринки, ноябрь 2018-го. Спальня, как у Шерил Кроу, одна из первых записей в Инстаграме августа 2016 -го. Он все методично записывал. И даже сделал наброски, которые покажет архитекторам. С пятью миллионами мечты Габриэль осуществятся. И она поймет, что все это ради нее. Однажды эта история превратится в забавный анекдот, который они будут рассказывать детям. Он убедился, что приложение для модуляции голоса включено и набрал номер. — Алло, — ответила Габриэль. Дышит прерывисто, напуганно. Бояться нечего. Они в одной связке. — Поздравляю. Похоже, ты собрала всю сумму. Очень скоро увидишь брата. — С ним все в порядке? — Да. Возможно, мальчишка не в лучшей форме, но он сам виноват. — Отличная выдалась неделька. Ты получила все, о чем просила. — Что? Я никогда такого не просила. — Кажется, будто Габриэль сбита с толку и сердится. — Но это ложь. Она просила. Хотела этого. Он сжал зубы, стараясь не обращать внимания на последние слова. — Итак, вот что ты сделаешь. Переведешь мне деньги в биткоинах. Запиши, я не буду повторять дважды. — Погодите, есть нюанс. Платформа, которой я пользовалась для сбора денег, берет комиссию — Шесть процентов. Я уговорил их на пять. Значит, сервис удержит 250 тысяч долларов. Но остальную сумму ты получишь почти пять миллионов. Скажи, куда отправить деньги? Прилив ярости удивил даже его. Он затеял это ради Габриэля. Хотел потратить средства на нее. А она врет и пытается обмануть. Слушай, неблагодарная тварь, «Если я сказал пять миллионов, значит, хочу получить пять миллионов. Не пытайся меня надуть. Это не я, клянусь!» Какой у лживый и хитрый голос. Сервис установил комиссию. «Я добавлю свои сбережения, несколько тысяч». «Лживая шлюха, знаешь что?» «У тебя девяносто пять процентов выкупа». «Отлично». «Тогда получишь девяносто пять процентов брата. Скажи, какую его часть отрезать?» «Нет, погодите!» Он повесил трубку, вынул аккумулятор и бросил мобильник на пол. Затем принялся молотить по рулевому колесу, крича от ярости. Завел машину, нажал до упора педаль акселератора. Она получит пять процентов своего братца по почте.